Глава шестая. Кнутсон оглянул салон. Все пятеро снова были вместе. Он сам, сидевший под изображением так странно похожего на него бога Хроноса. Мария, свободно откинувшая голову на спинку кресла, ей шла эта непринужденная, лишённая какой-то значительности поза. Бах, с ногами забравшийся в свое кресло, он любил, усаживаясь, превращать себя в подобие Комка. аркадий бессильно распростершийся на диване и осмодей отремонтированный вычищенный в своей любимой личине номер семнадцать для нее в его багаже оказался полный дубликат деталей были несчастья преодолели сказал Кнутсен. что дальше бах незамедлительно откликнулся одной из двух либо улепетываем вы им во с этой негостеприимной планетке либо задерживаемся на ней но для чего Мария поморщилась. «Мне не нравится формула улепетывать. И где расположено это твое во освояси? Воротиться на Землю? Выискивать новые негостеприимные планеты? Возвращаю тебе твой вопрос, для чего?» Бах, обожавший научные дискуссии, с увлечением начал спор. «Очень даже для чего? Вспомни рейсовое задание. Открывать неизвестные цивилизации в мирах с иным физическим временем». поскольку в космосе неизвестных цивилизаций уже нет. И среди неоткрытых цивилизаций обнаружить ту сверхцивилизацию, тех воплотителей высшего разума, которые три миллиарда лет назад высаживались на Землю и так удивительно походили на современных людей. Дилоны причисляют себя к воплотителям высшего разума, но, думаю, не только высший, но и обычный разум не всегда найдешь у прекраснодушных делонов. не говорю уже о дубоватых рангунах, числящих себя вне добра и зла. И те, и другие к тому же не человекоподобны. В общем, на Делоне задание выполнить нельзя. Так в чем же дело? Искать в иных местах?» «Ты ясен», — сказал Кнудсен. «Аркадий?» Аркадий с усилием приподнялся. Исхудавшее, побледневшее лицо кривилось, не то от боли, не то от слабости. Он передыхал после каждых двух-трех слов, произнесенных слабым голосом. «Да, не находим. Но Дилоны, наши друзья, попали в беду. Предательство оставить их». Потратив минуты три на несколько фраз, Аркадий снова откинулся на диван. Мария с нежностью поправила накинутый на него плед. «Ты, Мария?» — спросил Кнутсон. «Оставаться», — твердо сказала она. «Итак, тебя никто не поддерживает, Миша», — резюмировал Кнутсен. «Я тоже против того, чтобы покинуть дело на сейчас». «Ты приписываешь мне то, чего я не желаю», — хладнокровно отпарировал Бах. «Я и не думал предлагать бегство». «Если я правильно понял тебя, Миша, ты неправильно понял. Я сказал, что есть две возможности — уходить или оставаться, и каждую можно доказательно обосновать. я показал, что бегство вполне укладывается в задание рейса». Но я вовсе не стремлюсь бежать с Дилоны. Наоборот, намерен уговорить вас на радикальные меры по оздоровлению планеты. В корне переменить существование рангунов и Дилонов. Вот моя идея. В наше рейсовое задание не вписано вмешательство в жизнь народов, которые мы повстречаем, — напомнил Кнутсон. Людям только в исключительных случаях разрешено менять образ жизни инопланетян. Бах ожидал такого возражения. Основа для серьезной дискуссии была создана. Он привскочил на кресле. «Утверждаю, что на Дилоне исключительная ситуация, требующая нашего вмешательства. Совражество Делонов и Рангунов социально бессмысленно и морально нетерпимо. Нужно покончить с их враждой, и чтобы разделаться с ней, вижу только одну эффективную меру. Вы спрашиваете, какую? Еще не спросили, но спросим. «Покончить с бессмертием Рангунов», Вот единственный способ ликвидировать междоусобицы на Делоне!» Торжественно возгласил Бах. Он наслаждался эффектом. Мария не сдержала возгласа негодования. Аркадий ничего не сказал, но было видно, как жестоко задели его слова академика. Один Кнутсон сохранил спокойствие, даже иронически улыбнулся. Молчаливая улыбка отвечала какой-то собственной мысли. «Ты хочешь уничтожить рангунов, чтобы ликвидировать их вражду с Делонами?» — спросила Мария. — Радикально, конечно. Бах энергично прервал ее. — Но глупо, во-первых, и преступно, во-вторых, ты это хочешь сказать? — Полностью согласен. Преступно и глупо. Друзья мои, и мысли не держу уничтожать рангунов. Это было бы чудовищно. Нет. Надо просто превратить рангунов из бессмертных в смертных. Пусть живут долго, но бессмертие ликвидировать. «Ибо бессмертие аморально, а любая аморальность неизбежно становится преступлением. Хотите обоснований?» «Обосновывай», — разрешил Кнутсон. «Послушаем, как археолог превращается в философа». Бах махнул рукой. «Нет, в философа он не превратится, он из тех сверчков, что знают свой шесток. Но есть изначальные понятия, свойственные каждому. Он будет говорить о них. Итак, бессмертие». В принципе, в бессмертии нет злодейства, оно даже кажется высшим благом бытия. Люди всегда мечтали стать бессмертными. Но, к счастью, значительно продлив жизнь, бессмертными так и не стали. Ибо что такое бессмертие? Отмена предела в жизни, иначе превращение необходимости во вседозволенность. Вот Ватута, доложу вам не дурак, он сразу сообразил, что наши понятия добра и зла связаны с бренным бытием человека. Он издевательски обозвал человеческую мораль техникой безопасности нашего существования. И многое тут верно, не буду отрицать. Но посмотрите, с увлечением ораторствовал Бах, что следует из их удивительной философии, отвергающей великую формулу «надо», издевающейся над понятием «польза». В существовании исчезает разум, отыскивающий самый полезный и справедливый путь в голой необходимости жизни, и оно само становится бессмысленным. Для чего им бессмертие? А не для чего. Ибо не содержит в себе цели, просто есть и не требует никаких усилий. Но существование без деятельности невозможно. Потребность в деятельности свойственна всему живому. Они деятельны, но деятельностью бессмысленной Строить, чтобы разрушать, воевать ради войны – Даже жизнь свою не украшать, не улучшать, не совершенствовать. К чему ее совершенствовать? Украшательство от нужды, а они не знают нужды ни в чем. Что лихорадочная деятельность рангунов превращается в пустую хлопотню, мы знаем и без твоей лекции, Миша, — заметил Кнутсон. «Нет!» — воскликнул Бах. «Нет, Анатолий, не хлопотня, а трагедия. Хлопотливое строительство превращается в разрушение...» Действенная война порождает уничтожение противника. Война на Дилоне не просто длится, она усиливается, она не может не усиливаться. И окончится она лишь взаимным истреблением Дилонов и Рангунов. Это неизбежно, друзья мои. Бессмертие не способно вечно сосуществовать со смертной жизнью. Такое сосуществование взрывает само себя. И мы должны совершить гуманную операцию». ликвидировать бессмысленное бессмертие рангунов. «Гуманную, ты сказал?» – переспросила Мария. «Я по-иному представляла себе это понятие. Гуманную!» – повторил Бах. «И это не парадокс. Настоящая жизнь у рангунов начнется, когда они покончат со своим бессмертием. Когда мы покончим с их бессмертием», – спокойно поправил Кнутсон. «Да, мы». Сами они на это не пойдут, ибо не представляют себе нормальной жизни. Какие возможности интеллекта открывает жизнь, лишенная тупой бесконечности? Оберегать свою жизнь и разрабатывать тысячи средств обережения. Превращать из короткой в долгую и еще больше усиливать свой разум. Украшать существование, превращать его из только биологического в эстетическое. заботиться о потомстве, которого бессмертным не нужно, испытывать любовь, нежность, страсть, ведь всего этого они сейчас лишены, наполнить жизнь любовью и красотой. Рангуны способны возводить дворцы, но прозябают в пещерах, такова цена их бессмертия. И когда увидят они, что конец жизни неизбежен, то постараются не только отдалить его, но и облагородить все, из чего складывается существование. Тогда и народятся те законы справедливости и добра, которых так не хватает Рангунам сегодня. Какой гимн смерти, сказала Мария, качая головой. Вот уж не ожидала, что твоя любовь к парадоксам простирается так далеко. Гимн жизни, а не смерти. Мария, ты геноконструктор, ты творец жизненных форм. Ты лучше нас должна понимать, что без смерти не этично, что только нормальная жизнь прекрасна. Ты ведь ни разу не создавала бессмертных животных. Просто не умею их конструировать. Не знаю, как бы я поступила, если бы умела. Зато я знаю, отвергла бы бессмертных животных как объекты, лишённые стимула к усовершенствованию. Бах с торжеством оглядел друзей. В том, что переубедил всех, он уверен не был, но что неотвергаемых возражений не встретит, не сомневался. Очень хорошо, сказал Кнутсен. «Допустим, мы приняли твою концепцию о моральности бессмертия. И, допустим, твое красноречие покорит и Ватуту, и всех его бессмертных. Но как тогда внедрить у них это смертное существование со всеми его прелестями, любовью, заботой о продлении рода, украшениями быта? Имеешь конкретные идеи по этой части?» «Об этом пока не думал. Напрасно». У меня подозрение, что если рангуны и примут твои идеи об осмысленном существовании, то не согласятся со средствами, какие ты придумаешь. Я еще ничего не придумал. Зато я думал за тебя. Ты знал, что я хочу предложить? Догадывался, скажем так. Как ты мог догадываться? Думал о том же, о чем думал ты. И дошел до тех же выводов? Не дошел, а меня довели. Я разговаривал с природой. «У тебя есть способ непосредственного общения со всей природой?» «Не со всей природой, а с ее полномочным представителем». «Кто же этот полномочный представитель природы?» «Можешь посмотреть на него». Кнутсон указал на Осмодея. Радость и смущение для человекообразности были порознь внедрены в сознание Осмодея, Но радостное смущение не было запрограммировано. Он дошел до такого чувства собственным усилием. И ухмылку на его лице можно было назвать только радостно смущенный. В отличие от киборга, капитан хронолета выглядел серьезным и хмурым. Бах воскликнул. «Ожидаю чрезвычайных известий, верно, Анатолий?» «Верно, Миша. Иначе как чрезвычайными не назвать те сведения, какие принес осмодей из своего побега от хавронов?» Спасаясь от них, он ускользнул не в фазовое время, что было бы проще, а он нырнул в будущее и по запарке оказался в далеком потом. Что он там увидел, я переведу на экран. Асмодей, садись в демонстрационное кресло. Сосредоточься на выдаче картин, а комментировать буду я.